Глубокой зимой вороны едят колесо. Мы выехали из соснового ручья Монтана и двинулись по дороге в Бозманский аэропорт встречать приятеля. Он прилетел из Лос-Анджелеса, Калифорния. Очень глубокий снег заключал в себе землю, словно белая тюрьма. Температура прочно держалась на 13 градусах ниже нуля,